Мартин Мыльников Частное агентство Акварис «Когда очнётся-то?» – спросил я у парня, который делал таманскому укол. «Как бог распорядиться?» – не совсем обнадеживающее, отозвался он. «Не понял». «Типа шутка», – ответил парень, диковато осклабился и загыгыкал. «Ничего себе личность». Почему-то мне припомнился старый, престарый американский мультфильм про двух дегенератов со странными именами Бивис и Батхет. Этот парень в вертолете явно смотрел все сериал и перенял его близко к сердцу. «Слушай, Баклан, с волками жить поволчевыть. Если этот чувак откинется, я твои шары тебе в пасть заткну и заставлю проглотить. Внятно излагаю, упырь». Произведенный эффект был силен. Начинающего Батхеда омыла волна вполне ощутимого счастья. Он понял, что попал в свою компанию и теперь смотрел на меня совершенно влюбленными глазами. За судьбу Таманского можно было не беспокоиться. Ты считаешь, он очень удивится, когда обнаружит, что стал кибером? спросил шептун. Без понятия? Ответил я, глядя, как Батхед достал из специального отделения искусственный сустав и предплечье. Настолько баба, как ребят за этот репортаж, что потом себе новую руку купит, человеческую. Да ну, хреновина какая! Отозвался шептом. Зато искусственная не болит и не устает почти. Плюсов гораздо больше, чем минусов. Кому как? В тебе хоть кусочек мяса остался? А то. «Конечно, остался. Я что тебе, робот?» «А в чем разница?» – спросил я, вдруг ощутив, что кроме нелюбви к людям, к мясным, в киберге просыпается и другое чувство. С этим чувством в колониальной Америке люди с белым цветом кожи произносили слово "черный". «Робот – это вообще не человек. Ты и не видел, до чего доходит». видел. Я вспомнил, как в учебке нас водили в специальную тюрьму. В одной из камер сидело существо, отдаленно напоминающее человека. А рядом, на стенке, была вывешена фотокомпозиция, иллюстрирующая процесс захвата этой твари. И список погибших. Это было давно. Шептун посмотрел на меня внимательнее. Верю. Так и вот, Мартин. Робот... Это совсем другое дело, понял? Но киперги себя тоже к людям не причисляют. Часто. Это все ерунда, приятель. Просто мелочи. Незначительное разногласие по сравнению с тем, какая разница, какая пропасть лежит между нами и теми, о ком мы говорим. Любой из Кин больше человек, чем робот. Да уж. Сказал я, и мы замолчали, наблюдая за операцией. Батхет ловко прилаживал искусственный сустав. Крови почти не было. Ловкость его рук наводила на мысль, что доктор тоже киборг. Я присмотрелся повнимательнее. Батхет почувствовал мое внимание, посмотрел в мою сторону и подмигнул. Весело так, не переставая работать руками. Разногласия между киберами и людьми... на самом деле суть искусственная продолжил тему шепту уже сейчас грань начинает понемногу стираться процесс сглаживания углов не остановить еще несколько шагов в сознании и процесс кибернизации станет государственным делом если если у нас сегодня ничего не получится получится уверенно ответил я должно получиться не знаю Столько мы шума наделали, да и ставки уж слишком высокие. «Высокие?» — согласился я. «Ну и что?» «Ха!» — Шептун усмехнулся. «Легко тебе жить, честное слово. Сомнений не знаешь. Если бы...» — тихо сказал я. «Что там эти?» — кинул в сторону кабины Шептун. «Тишина! сканирует наши системы! Ответил пилот-оператор, худощавый парень лет тридцати, по имени Юра. «Успешно?» «Некорректный вопрос», — ответил Юра и снова обратился к своим приборам. «Кстати, а чего мы ждем? – спросил я. Шептун посмотрел на меня, словно через стекло. Далеко вдруг оказался от меня Шептун. Где-то за тысячи и тысяч километров. Черт его знает, может быть, так оно и было. Шептун слишком сложная система, чтобы быть уверенным, что знаешь, о чем он думает, где в данную минуту находится. Не время еще, ответил мне издалека Шептун. Артема мы ждем. Понятно, сказал я. А почему все еще специалистов не видно? Не врубаюсь я. А тут и думать нечего. Сразу отозвался Шептун. Ты знаешь, что сейчас на границе творится. «Что?» «Согласно официальному заявлению, сейчас на территории Украинской Республики ведется спецоперация по захвату особо опасных преступников и всяких психотропных пушек. Вот, в городе Сумы». Шептун сделал паузу, выглянул в голографический иллюминатор. «Я не спорю, Шухера мы наделали много, но сказать, что это спецоперация...» Он пожал плечами. Хотя, конечно, можно. На границе бои. Похоже, информация вышла из-под контроля. Не далее двух часов назад ограниченный контингент немецких войск на территории Беларуси был поднят в ружье В полном составе. А через мертвую зону на западе Украины прут польские бронемашины. Прямо через радиоактивные поля и развалины Львова. Даже броню не усиливали, не до людей. Оккупация? Удивленно спросил сидящий справа паренек, зажавший между колен стенобой. Финский гранатомет Пойка 16. Спецоперация. Засмеялся Шептон, дипломатические отношения никто ни с кем еще не порвал, хотя поляки нарываются короче всех. Почему поляки, а не немцы? Парень явно питал к немцам не любовь из-за оккупационной зоны в Белоруссии. Потому что немцы не дураки. Им гораздо проще разобраться с поляками после того, как дело закончится, чем разбираться с русскими. А наши? спросил я. А наши? шептун пожал плечами. Наши сейчас проходят буквально сквозь строй украинской народной армии. Маршем. разве что без песен. потери незначительные им важно поляков отрезать спецоперация однако я прислонился к рифлёной стене вертолета и закрыл глаза веселое дело творятся господи скорее всего информацию о чипе на запад выдали сами сектанты когда дело жареным запахло причем по своей собственной инициативе без божественной подсказки «Сволочи. Я понял, что злюсь на людей, не на Искинов. Невозможно злиться на то, чего не понимаешь. А понять машину, которая возомнила себя богом, и я был не в состоянии. Вероятно, люди делятся на тех, кто поклоняется непонятному, и на тех, кто непонятное старается познать. Старается, но не может. Знаешь, что мне интересно?» Шептон толкнул меня в плечо. Какое они потом объяснение найдут? Чему? Ну, как чему? Ты что, не врубаешься, что происходит? Я посмотрел на него вопросительно: Ну, ты даешь, утратил хватку. Шептон наклонился ко мне. Империя растет, приятель. Отзываясь на просьбы трудового народа Братской Республики. «Ну, понимаешь? Или там для восстановления демократического строя, в ответ на агрессию. Как в Африке». «А что в Африке?» «А там вообще все очень просто было. Оказывается, помощь народному освободительному движению Африки. Таманский вот Мбоб упомянул. Так вот он, родимый, возглавляет это самое народное освободительное движение». которому мы мило помогали. Так и тут будет. Жалко, не увижу, как немцев из Белоруссии попросят. «Почему не увидишь?» — спросил я. «По качану». Шептун снова стал далеким, далеким. «Высаживай меня, однако». Артём Маляву переслал. «Режьте всех!» — вдруг закричал Юра из кабины. «Господь на небе отберет своих!» И засмеялся. «Понеслось!» – сказал парень со стенобоем. И действительно понеслось. Вертолет садил шептуна с набором аппаратуры. Пилот-оператор тоже остался с ним. Остальные пролетели метров двести на малой высоте и начали выпрыгивать в открытый люк. Я выпал неудачно. От удара о землю в глазах потемнело. Меня подхватили крепкие руки, потащили над землей несколько метров. А потом над головой дико загрехотало, раздалось резкое шипение рассекаемого воздуха и еще раз. Проморгался я только тогда, когда вторая ракета врезалась в здание секты Край, полыхнула злым желтым огнем. Я еще ничего не слышал, а мы уже неслись по нескошным травам в неостывший пролом. С крыши, по вертолету и по нам вели беглый пулеметный огонь. Сектанты оборонялись как могли, благо денег на вооружение им хватало. Однако создать действительно плотный загородительный огонь они не смогли. И через несколько секунд мы были уже внутри, в развороченной приемной. Первым оказался тот самый паренек с финским Ойка. Вскинул трубку к плечу, я зажмурился. А зря. Надо было уши заткнуть. «Зато когда мы влетели в облако висящей в воздухе пыли, дверей перед нами уже не было. И лестницы, о которой говорил Таманский, тоже не было. Здоровенная дыра открывала доступ к покореженным дверцам лифта. По бокам вверх уводили узкие лестничные проемы. «Куда?» – спросил меня командир подразделения. «Вероятно, вниз». Не может у них тут все в одном здании помещаться и лаборатории, и операционные языка надо. Двое вверх, там пулеметные гнезда, живого хотя бы одного. Две фигуры в камуфляже рванули наверх, повинуясь приказу. Лифт работает, работает. Козлы, минируй, пойдем по шахте, сколько этажей? Максимум два. Скальное основание близко. А меня не покидало ощущение, будто не я участвую в шторме, а кто-то другой. похожий на меня. Наверху громко закричали. Грохнула автоматная очередь. По лестнице скатился человек в черном, Точнее, это мне показалось, что он был одет во все черное, Просто он сгорел. Наземной части здания начинался пожар. Двое в камуфляже волокли под руки сектанта. Парни лет двадцати с почти начисто сгоревшими волосами. Есть язык. Парни кинули мне в ноги. «Сколько этажей в здании?» – заорал я, хватая его за грудки. «Сколько?» Глаза у парня бегали, губы дрожали. Чем-то он мне напоминал Лёху. да Язык у парня заплетался. Я ударил его по лицу. «Девчонка где?» «Какая?» «Не знаю никакой девчонки!» Я двинул ему коленом живот. Черная. Еще. «Лора Кудряшова где?» Вдруг лицо парня исказило гримаса, которую я уже видел. Где? Когда? У кого? Я вспомнил, что такое выражение лица было у Шептуна, когда он спросил меня по поводу Чипа. «Скажите!» – спросил он меня ровным голосом. «А что вам понадобилось в этой игре?» «Что?» Перемена была настолько резкой, что я даже не понял, о чем он. Я рожал руки... Тело сектанта брякнулось на пол, приняло сидячее положение. «Я хотел бы знать, что вас вовлекло в эту игру? Это ведь совсем не ваше дело!» Продолжил он. «Хочу понять!» Я достал пистолет и прицелился. «Вы представляете третью силу?» Поинтересовался сектант. «Или это был совсем не он, а кто-то другой, находящийся невероятно далеко?» «В тиши орбиты, смотрящий на меня сверху. Могучие и беспомощные одновременно. Мы знаем о ее существовании, но контакт не устанавливали, поскольку не постигаем ее природы. Так называемое независимое сознание не вписывается в модель вашего мира и не вписывается в модель нашего мира. Значит, оно не должно существовать. И вот теперь мы видим, что оно желает играть в свою игру, активно вмешиваться в наши действия. «Почему именно вам предпочтительнее игра этого?» «Бам!» Мой пистолет хлёстко ударил в ладонь. Говорящая машинка распалась. Это была глупая мысль – взять языка. «Низ, вниз, вниз низ Я обернулся и увидел, как команда уже сыплется в развороченную шахту лифта. На площадке остался только я и мертвый сектант. Пешка, сброшенная с игровой доски. Кто? Он или я?» Нас все таки зажали в операционной, на втором уровне. Откуда набежала эта толпа боевых киборгов, мы так и не поняли. Трое остались лежать на пороге комнаты, отбросив назад волну атакующих. Вообще же, пока мы добирались до операционной, полегла почти половина отряда. Теперь вместе со мной в комнате забаррикадировалось пятеро и вуду. Мы нашли ее на операционном столе. Хирурга я пристрелил лично. Вуду бессмысленно смотрела в пространство, и мне очень хотелось думать, что это действие наркотиков. «Кидай Шептуна сообщение», – сказал я Связнику Киберу. «Можно, мы взяли объект». Связник ничего не ответил, просто глаза его сделались пустыми-пустыми, далекими, как у Шептуна. В этот момент киберы пошли на штурм. И мы стреляли, стреляли, стреляли, пока раскаленные стволы наших автоматов не перекосило от злобы, пока пороховая гарь не начала выедать глаза, пока не кончились боеприпасы. Большая, покрытая кафелем операционная, походила теперь на бойню. Пол залитый кровью, мертвые вперемешку с гильзами и каменной крошкой. Погас свет. Мы кинули световые маячки и били на их неясный свет, в котором кружились страшные, нечеловеческие тени. Глаза Вуду смотрели в темноту. По подбородку сползала тонкая струйка слюны. Где-то наверху шептун сжигал свои мозги, сжигал свое тело, сжигал всю свою аппаратуру, чтобы Артём, пользуясь ресурсами доступных дружественных и скинов, мог попасть сюда. Попасть в тела этих опутанных сетью нелепой веры людей. Чтобы перегрузить, уничтожить, спалить то, что заставило их быть единой сетью. Фигурами. Пешками и королями, но фигурами. Только фигурами для божественной игры. Звёздный час Шептуна. Жаль, что я этого не вижу. Боёк отозвался гулким «Бам!» И я понял, что больше ничего не увижу. Вероятнее всего, никогда. Я уже выхватывал короткий нож, но остановился. В операционной царила тишина. Все что ли?» Спросил из темноты командующий подразделением. «Не знаю. Шептун, кажется, сделал». Ответил я, прислушиваясь. «Всех?» «Может быть и всех. Или только на этом этаже Подождем. «Подождём». Кто-то другой вступил в разговор. Подождем. Согласился я, нащупывая голову в воду. За нами придут, если все хорошо. Про себя я подумал, что если по нашу душу придут солдаты одной из заинтересованных сторон, нам крышка. Еще чуток посидим и будем выбираться. Световые маячки догорели, едва теплился только один, самый дальний. В темноте что-то шептал командир Я разобрал только два слова. Не вижу ничего, не вижу. Кто-то идет. Настороженно сказал голос, который предлагал подождать. Теперь я услышал осторожные шаги. Где-то впереди царапнул глаз свет фонарика. Мне в руку ткнулась ребристая рукоятка пистолета. Ты давай. Горячо зашептал в ухо командир. Я не вижу ни хрена. Я разглядел, что лицо у него залито чем-то черным, кровью. Может быть, глаза зацепило. Фонарик впереди снова мелькнул. Я прицелился. «Эй! Эй!» Голос слабый, но знакомый. Я потянул крок на себя. «Эй! Мартин! Мартин!» Таманский. «Ты посмотри, сколько настреляли! Ты посмотри! Это ж с ума сойти! Ты только посмотри!» Коля. По лицу потекло что-то теплое. Я с удивлением понял, что плачу.